Глава 22. Это владение одного моего очень дальнего родича. Очень дальнего. Робин хмыкнул. Во всех смыслах. Хорошо, что я умею строить порталы. Он повел рукой, словно показывая мне окрестности. Здесь заповедное угодие. Владетель запретил в них охотиться и рубить лес, решив, что этот уголок мира должен оставаться первозданным. А там, внизу, он указал на ряды белых домиков у берега. Город. Сегодня в нем празднуют начало лета. Если вы не слишком устали, можно спуститься пешком. Здесь есть тропа протяженностью чуть больше лиги. Или я могу снова выстроить портал к берегу. А хотите, вернемся в дворцовый парк?» «Не так скоро», — вырвалось у меня. Щеки обожгло румянцем, подумает обо мне невесть что. Но Робин лишь улыбнулся и добавил. «Или можем остаться здесь и просто смотреть на море и горы». «Еще несколько часов назад...» Мне казалось, что по лесам я набродилась на всю оставшуюся жизнь. Я хотела бы прогуляться по тропе и посмотреть город, если вы поможете мне спуститься, сказала я. Спуск обустроен удобно, но, конечно, я помогу. Робин подал мне руку. Пойдемте. То, что он назвал тропой, на самом деле оказалось лестницей. Длинной длинной лестницей. Деревянные ступени, врытые в склон, торопились вниз, одна за другой. Хотя они явно были рассчитаны на мужской шаг, мне тоже оказалось легко идти. Пришлось лишь ступать чуть шире. За лестницей тщательно ухаживали, потемневшие доски казались крепкими. Время от времени попадались совсем свежие, более светлые. От лесного домика, хозяина этих мест, до беседки, где мы были, десять тысяч ступеней, сказал Робин. Правда, сам я не считал, так утверждают. Раз в месяц он приходит и поднимается по ним. Он называет это тренировкой смирения. Он задумчиво добавил. Десять тысяч шагов в гору... И вид, который не способен сотворить ни один смертный. Надо будет попробовать, когда понадобится лекарство от гордыни. Разве тот, кому нужно подобное лекарство, поймет, что оно необходимо? По счастью, мне есть кому напомнить, хмыкнул он. Остановился, предупреждающе подняв руку. Я послушно замерла. От дерева. Отделился человек в пятнистых, зеленых одеждах. Не дай он о себе знать, я бы его и не заметила. Спросил что-то на незнакомом мне языке. Резкий гортанный выговор удивительно подходил к смуглому лицу с острыми чертами. Робин ответил что-то на том же языке. Достал из сумки, висевшей у него на поясе, покрытую причудливой резьбой бляху протянул незнакомцу. Егерь, пояснил он мне, спрашивает, кто мы и по какому праву тут находимся? Человек повел ладонью над бляхой, колыхнулась магия. Узор засветился радужными переливами, изменился, сплетаясь, как мне показалось, в буквы, и снова погас. Егерь с поклоном вернул бляху робину. Снова что-то сказал. Он проводит нас, говорит самка, снежного барса спустилась с гор и окатилась. Он не хотел бы, чтобы пострадали гости его господина, или чтобы пострадало редкое животное. Я крепче сжала ладони Робина. Любопытство боролось со страхом, о снежных барсах я слышала лишь, что они крайне редки и не отказалось бы увидеть еще одно чудо. С другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы мужчины сцепились со зверем. Может, это и романтично увидеть, что кавалер в самом деле способен тебя защитить. Ну и страшно. Я передернула плечами, припомнив другой лес. — Не бойтесь, — сказал Робин. — Не знаю, что согнало эту самку с вершин. Но на трех человек она не нападет. Я не боюсь. Просто вспомнила, как кабаниха помчалась вам в спину. Я снова поежилась. У меня чуть сердце не остановилось от страха. Робин улыбнулся, легонько сжав мою ладонь. И я смутилась. Наверное, мне следовало быть по сдержанней. В конце концов, все ведь закончилось хорошо. Ступенька за ступенькой мы одолели спуск куда быстрее, чем думалось поначалу. Широкая тропа вывела нас на край леса. Дальше вдоль него шла дорога, а еще одна сворачивала к городу, до которого оставалось не больше четверти лиги. Егерь откланялся и исчез среди деревьев. Отдохнете? спросил Робин, или пойдем дальше? ветер донес из города музыку. «Пойдем», — сказала я. «Тогда возьмите это». Он вытащил из сумки два шелковых платка. «Зачем?» «С вашей кожей и волосами вы обгорите на местном солнце уже через четверть часа. Конечно, ожог можно вылечить, но куда проще его не допустить». Солнце и в самом деле стояло высоко над головой и палило нещадно. Робин помог мне завязать один платок на лице, второй на голове так, что остались видны только глаза. Разве так я не привлеку лишнего внимания? Или местные женщины прячут лица? Я читала, здесь нет такого обычая, но на нас в любом случае будут глазеть. Мы выглядим, как чужестранцы, и одеты, как чужестранцы. Сделайте вид, что у нас так принято только и всего. Интересно, он в самом деле хочет защитить меня от солнца или спрятать от любопытных взглядов? Даже если и так, я и сама не любила лишнего внимания, поэтому все к лучшему». Робин протянул мне руку, помогая подняться, и мы двинулись по дороге. Наверное, следовало выпустить его ладонь, ведь больше не было необходимости меня поддерживать. Но я просто не смогла заставить себя разжать пальцы и отстраниться. Чем ближе мы подходили к городу, тем громче становились музыка, пение и смех. Праздник может показаться вам странным, сказала Робин, когда белые домики оказались совсем рядом. Люди чтут богиню, которая спасла от верной гибели юношу. Она накрыла его разноцветным платком, и зло прошло мимо. Теперь каждый год в начале лета люди бросают друг в друга разноцветную краску, чтобы зло весь год проходило мимо. Или обливаются подкрашенной водой. Если вы не хотите участвовать в этом безобразии, я накину на нас щит. Проведу в одну таверну, с крыши которой открывается прекрасный вид на море, горы и город. И мы просто посмотрим сверху на происходящее. Или можем подурачиться вместе со всеми. Он кивнул, указывая на прилавок под натянутым полотном. На прилавке выстроились глиняные крынки, на боках их виднелись разноцветные пятна. На праздник начала лета в этот город съезжаются и чужестранцы, и богатые люди с гор, пояснил Робин. Это как раз для таких, кто не сделал или не привез свои краски, осторожней. Он отдернул меня в сторону. Там, где мы только что стояли, На светлой глине улицы расплылось ярко-алое пятно. Откуда-то сверху донесся смех. Я посмотрела туда, два мальчишки лет 13 потрясали пустым горшком и хохотали во всю глотку. Я сотворила водяной шар. Он обрушился на них, намочив с ног до головы, но парни лишь расхохотались еще пуще. Так вот, почему вы просили одеться попроще, догадалась я. Огляделась. Где-то впереди над домами взмыло разноцветное облако. Нет уж, гулять так гулять. Робин выложил на прилавок несколько медных монет. Продавец подвинул ему два горшочка. Что-то сказал, сверкнув белоснежными на фоне смуглой кожи зубами снова улыбнулся, теперь уже мне, и разразился пространной речью. Робин протянул мне горшочек, повлек прочь чуть быстрее, чем я поспевала за ним, словно вдруг разозлился. Что он сказал, полюбопытствовала я, он обидел вас? Нет. Ответ прозвучал резко, и поняв это, Робин сжал мою ладонь, Точно извиняясь. Он сказал, моя женщина словно создана из соли и сахара. А вам он сказал, будто я правильно делаю, пряча ваше лицо. Ведь такую красавицу слишком многие пожелают себе. Его женщина. Странно, но мне не хотелось возмущаться. Но... Он же не видел моего лица. Он видел ваши глаза и руки. Я глянула на свою ладонь, все еще лежавшую в руке Робина. Даже на фоне его кожи моя казалась такой белой, словно никогда не видела солнца, при том, что герцог вовсе не был смуглым. Что ж, тогда я благодарна вам за эти платки. Я коснулась лица. Не слишком привычно, но я бы не хотела, чтобы меня разглядывали точно бородатую женщину на ярмарке. И тем более, чтобы кто-то пожелал, я смутилась. «Пусть только посмеют», — рыкнул он. «Наверное, Рубин хотел добавить что-то еще». Но тут пение стало громче, и из-за угла на нас вывернула группа парней и девушек. Их и без того яркую одежду покрывали разноцветные пятна, да и лица и волосы не остались чистыми. Невысокая девушка, чьи пышные округлости контрастировали с неправдоподобно тонкой талией, рассмеявшись, шагнула к нам. И провела ладонью по щеке Робина, оставляя синюю полосу. Что-то сказала. Прежде чем успела осознать, что делаю, я сжала в руке ком краски и запустила в нахалку. Удумала гладить незнакомых мужчин. Девушка не стала уворачиваться, лишь стряхнула с бровей розовый порошок. Снова мелодично рассмеялась, сверкнув зубами. Двинулась дальше. И, глядя, как колышутся ее бедра, я едва удержалась, чтобы не надеть горшок с краской ей на голову. «Да что это со мной?» «А у вас неплохо получается», — рассмеялся Рубин. «Я-то думал, вы застесняетесь». Мне очень хотелось спросить, что нахалка ему сказала. «Но тогда моя глупая ревность станет слишком очевидной». Я вытащила из рукава носовой платок. «Уберите это с лица!» Робин улыбнулся. «Так в том и смысл, чтобы перепачкаться!» «Уберите!» Он посмотрел на меня с веселым любопытством, чуть склонив голову на бок. Забрал платок, стирая синюю полосу. «Так?» «Да!» Он улыбнулся. «Вам тоже досталось». Я опустила взгляд. На боку расплылось зеленое пятно. Не вы ли только что сказали, что в этом и смысл? «Мне показалось, что вам не понравилось». «Мне не понравилось, что незнакомые девушки призывно крутят перед ним задом. Но не признаваться же в этом». Прежде чем я успела что-то сказать, на нас снова налетела группа молодых людей. Закружился хоровод, взметнулась в воздух цветная пыль, и вскоре я обнаружила, что хохочу во все горло, расшвыривая в пролетающие мимо лица краску и не уворачиваюсь от летящей в меня, а рядом заливисто смеется Робин. Мы бродили по улицам, плясали и пели вместе со всеми, даром, что не знали слов, попадали под водяные струи. Благо, в такую жару одежда сохла почти мгновенно. И сами призывали воду на головы тех, кто оказывался рядом. Прежде чем улица вывела нас к морю, мы сменили не один горшочек с краской. Здесь, у самого берега, народа было столько, что казалось и вовсе нельзя протолкнуться. И я остановилась, вцепившись в руку Робина. Устали! Он обернулся, и я едва снова не рассмеялась, глядя на его перемазанное краской лицо. «На кого мы похожи?» «Какая разница?» – пожал плечами он. «Когда мы вернемся, все будут спать, а к утру бытовая магия не оставит от всего этого и следа». «Неужели уже пора возвращаться?» Я сникла. Но прежде чем успела всерьез расстроиться, Робин повлек меня к одному из домов. Внутри оказалась таверна, но мы не сели за стол. Робин перебросился пары слов с хозяином и уверенно повел меня в глубь зала. За дверью в дальней стене обнаружилась лестница, поднявшись по которой мы вышли на крышу. Здесь, на деревянный каркас, была навешена белая ткань, образуя что-то вроде шатра. И вслед за своим спутником я нырнула под полотно. Шатеру устилали ковры. По центру стоял низкий столик, так, что есть за ним можно было, только усевшись на пол. Робин повел рукой. Ткань с противоположной стены отодвинулась, открыв вид на море и горы. Кажется, они вам понравились. Да, выдохнула я, любуясь. Он опустился на ковер, скрестив ноги, и я села рядом, подобрав их под себя. Стянула с лица платки. Они хоть и в самом деле защищали от любопытных взглядов, меня утомили. Робин достал из рукава мой носовой платок, о котором я забыла. Встряхнул его. Ткань снова стала белоснежной. Потянулся к моему лицу. «Краска попала. Немного. Вот тут». Он коснулся виска рядом с углом глаза. «Погодите-ка». Я подняла лицо, чтобы ему было удобней, закрыла глаза. И вовсе не удивилась, когда одна его рука... Притянула за затылок вторая, легла на талию, и губы коснулись моих.